62. Было ощущение, что эта шахта никогда не закончится, и сейчас она оказалась длиннее, чем в прошлый раз. Ночники были разбиты у всех, и потому они все время спотыкались о шпалы и падали. Но скоро узкая колейка закончилась, а это означало, что выход совсем рядом. Вскоре появился лучик света. — Стой, иначе буду стрелять. Это мой Корнех, — вспомнил имя солдата Стюарт, не стреляй. Э, давай отсюда. Что случилось? Где остальные? Потом расскажем, сейчас нужно срочно отсюда выбираться. Это будет затруднительно, здесь довольно высоко, а песка довольно мало. Глаза привыкли к полумраку, и Макс увидел среди груды хлама одинокий рельс. Вот, вполне подойдёт в качестве лестницы. Видите небольшие кругляшки на боковой стороне. Если постараться, то вполне можно зацепиться ногами и вылезти. Оно тяжёлое. А силы на иссякают с каждой секундой. Мы же тут все тяжело ранены, кроме тебя. Брюстер ничего не сказал. Он обхватил режь с большой натугой, поднял один его конец и поволок к дыре. Режь действительно был очень тяжёл, и Макс подумал, что если бы не издевательство сержанта Удостона, когда он навесил на них дополнительные грузы, увеличившие их силу, то он вряд ли бы донёс его до места. Кое-как Максу удалось упереть режь в стену и приложить все оставшиеся силы, поставить его почти вертикально. Все, тяжело выдохнул Макс, больше не могу, хоть убейте. Этого вполне достаточно, успокоил его Стюарт и проверил стойку на прочность, полез наверх. За ним при поддержке Брюстера вылезли все остальные. Последним вылез Макс. И первое, что он увидел, были журналисты, увлеченно снимавшие битву, не замечая, что у них творится под носом. Итак, дамы и господа, мы наблюдаем третью атаку федеральных сил. Ветер немного спал, но не это стало причиной новой атаки. Она началась после необъяснимого ослабления позиций Айманов. В них перестали работать некоторые системы в воронительных рубежах. Самые заметные ослабления произошло в системе ПВО. Перестали работать автоматические зенитки. Сейчас за ними сидят стрелки, и качество стрельбы заметно ухудшилось, чем пользуются самолеты, федералы, кладя бомбы, как на учениях. Макс, как самый здоровый, дополз до журналистов, напугав тех до полусмерти. «Мы журналисты, мы прессы!» – закричали они. «Заткнитесь!» – оборвал Брюстер в опле журналистов. «Дай передатчик!» «Зачем? Быстро. Вот, возьмите». Макс повертел миниатюрную штукенцию в руке, немного освоившись, набрал частоту своего подразделения. «Господин капитан, — говорит рядовой Брюстер, — да, он самый. Господин капитан, нужно срочно отвезти войска от цитадели, у них неисправен реактор. Я понимаю, что она практически взята, но если они не отойдут, то взорвутся прямо с ней. Через...» Макс посмотрел на часы. «Через восемь с половиной минут. Я не шучу. По крайней мере, все к тому шло, пока мы оттуда выходили». — Что значит взорвется? — спросил Эрик Дуренко, принимая обратно свой передатчик. — А то и значит бабах, и все взлетит к чертям. Да и вам я посоветовал бы убраться подальше, неизвестно, какая будет мощность взрыва. А я уже побежал отсюда. И Макс посвящил за поддерживающими друг друга товарищами, принял половину ноша на себя, и они заговыляли гораздо быстрее. Отсняв спину удалявшихся наемников, журналисты поспешили за ними, тем более, что наступавшие танки вдруг развернулись и столь же резво покатили обратно. Они ещё спустя немного времени улетели и все самолёты. Прятались у дереви на вершине холма и сосредоточенно смотрели на часы. Они успели добраться вовремя, так как их подобрали танкисты, сжарившись над храмими пехотинцами. Заодно прихватили журналистов. Высота солдат отсчитывает время до момента падения неприступного Карнотиона вещал Эрик. Случится ли так, как сказали они, или укрепления останутся столь же неприступными, как и раньше? И что случится с самими солдатами, если кажется, что наступлению сороно по их вине. Не думай, что их погладят по головке. Что ж, всё это мы узнаем через короткое время. Не переключайтесь. Теодор Шлихман вертел головой, переводя камеру с солдат на крепость и обратно. Эй, чего грустите? Надо же, Сикхат живой. Конечно, живой, правда, я один, остальным не повезло. Долго ещё спасил Дуренко. Меньше минуты не трою от сейчас, с издерцанием ответил Макс. 5 4 3 2 1 0. Все напряжённо уставились на аймаൻസ്кую крепость. Ну, значит, не судьба. Может, оно и к лучшему, минуту спустя добавил Брюстер, хотя нас застыв операции не похвалят. Что они судьба? Мне кто-нибудь объяснит? начал терять терпение Сикхат. Сначала послышался какой-то подземный гул и удар. В долине взлетело несколько пылевых фонтанов от прорыва недостойных пусковых шахт, взорванных сильнейшим давлением воздуха сквозь многометровую толщу грунта. Но самый высокий фонтан бил там, откуда недавно влезли солдаты. Потом еще раз тихнуло, посыпались скальные породы, вызывая сильнейший камнепад, и почва от горы пошла самой натуральной океанской волной. Вот это... Волна подняла почву на метровой высоте, ударилась о холмы и подбросила всех вверх и пошла дальше, затихнув далеко в пустыне. И что это было? Реактор. Как мы теперь все подохнем от лучевой болезни? Нет, Виртуль сказал, что реактор был выполнен не на нерадиоактивном топливе. И потом, даже если и не так, взрыв-то не вышел наружу. Нам в любом случае нечего бояться. Вас вызывает капитан, произнёс новый летенант. Господин лейтенант, вы что встал, Эрик? Прежде чем они уйдут, позвольте заснять их лица. Торговой федерации должно знать своих героев. Не возражаю. А вы почему не снимаете шлем? Не хочу, просто ответил Макс. Солдат, снимите шлем. Господин лейтенант, я хотел бы остаться инкогнито. Пожалуйста, пусть он тоже снимет, Эрик не стесняясь, протянул лейтенанту несколько сотен реалов. Солдат, снимите шлем, иначе у вас будут большие неприятности. Но, сэр, Снял шлем. Брюстеру ничего не оставалось, как подчиниться. Этого только и ждал Дуренко, он тут же подбежал к солдатам и затороторил. Вот, дамы и господа, истинные герои сегодняшнего дня, герои всей торговой федерации. Именно они обеспечили ей победу на данном фронте, и я не побоюсь этого слова на всей планете.